Глава 80. Десять часов, 51 минута. Жорден Блан-Мартен не услышал, как они появились. Альфа, Саварниан, Захирин, Уисли и Дариус тихо поднялись по лестнице. Они были на стороже. Хоть Софиту и сказала, что хозяин на террасе над городом, один, как всегда, никто не должен его беспокоить. Когда открылась стеклянная дверь, Жорден не услышал. На большую тиковую террасу доносился единственный звук. Журчание джакузи. Председатель ассоциации Вогельзук плавал в большом бассейне. От бортика до бортика и обратно идеальным кролем. Пятеро мужчин подошли ближе, и на сей раз Журден не мог их проигнорировать, но все-таки закончил дистанцию, прежде чем снять очки для ныряния. И если он и удивился, то мастерски это скрыл. «Альфа-Мааль? -аль? А я полагал, что вы еще в Марокко?» «Ошибся. Хорошо сыграно». Просто великолепно. Пересекли Средиземное море, Тайна от меня, наверное, на Севастополе. Кстати, яхту вы наняли на мои деньги, верно? А я думал о вашей сестре: снимаю шляпу. Характер у вас решительный. Журден снова надел очки и поплыл в противоположную сторону, давая понять, что разговор окончен, и с альфа хватит этого комплимента. Саварньян положил руку на плечо другу: Мы обойдемся без тебя, брат. Четверо Молча разошлись по разным сторонам, и каждый занял позицию у бортика. Блан-Мартен подплыл к железной лесенке, чтобы подняться и надеть халат, оставленный на шезлонге. Как только он взялся за перекладину, Саварньян наступил ему на пальцы. Журден взвыл. «Псих ненормальный! На что вы рассчитываете?» Он обвел взглядом периметр бассейна. Четыре черных прямых силуэта образовывали правильный ромб, контролирующий прямоугольник воды. Достать ногами до дна Блан-Мартен не мог и поплыл к противоположному бортику, но ухватиться не успел. Африканец в дырявых кроссовках одарил его презрительным взглядом и поднял ногу. «Смешно», — подумал председатель. «Он каждое утро плавает по 30 минут, так что они первыми устанут от нелепой игры». Полежав на воде, Журден поплыл в другую сторону, туда, где стоял кудрявый молодой парень с печальными глазами, похожий на артиста. Выглядел он богенно, но вылезти Блан-Мартену не дал. Подсознательно, пытаясь не подавать вида, Жорден начал прикидывать, когда вернуться и Бра, и Бастун. Унижаться, умолять он не желал, это было бессмысленно. Руки и ноги начали уставать. Обычно он отдыхал у стенки и плыл дальше, но к сюрплясу его еще не принуждали. Когда он начнет тонуть? Через час? Через два? Намного раньше? Прошло уже двадцать минут. Ему нужно было за что-нибудь подержаться или поставить ногу на твердую поверхность. Журден обвел взглядом пришельцев, посмотрел на Альфа. Наверное, его отстранили от дела, сочтя слишком молодым для убийства. Этот вывод напугал Блан-Мартена, и он перестал грести. Хотя держать голову над водой и говорить оказалось непросто. «Проклятие! Чего вы хотите?» Нет ответа. Африканцы удостаивали его взглядом, только если он приближался к бортику. Смотрели вдаль, на Средиземное море, как будто ждали появления призрака. Ладно, выдохнул Журден, молчите дальше. Он успокоился. Оружие они решили вход не пускать, будут просто ждать, чего? На случай, если усталость победит, есть надувной плавучий остров посреди бассейна остров сокровищ для пиратской мелюзги. Держаться на плаву становилось все труднее. Журден насмешливо улыбнулся и в несколько грибков добрался до пластикового острова, где можно будет продержаться до возвращения телохранителей. Но руки Блан-Мартена хватали пустоту. Остров оказался иллюзией. Недостижимый берег, сдувшаяся мечта. Блан-Мартен только теперь вспомнил, что на дне рождения мальчишки-шампурчики с конфетами превратили в гарпуны и тыкали ими в надувные понтоны. Так что через 20 минут аниматорам пришлось эвакуировать всех на сушу. Журден надеялся, что остатков воздуха хватит, и он успеет передохнуть. Эта земля примет его, приютит, поддержит, хотя бы ненадолго, а большим он не просит. Остров утонул под весом его тела. Журден цеплялся за сдувшиеся кокосовые пальмы и пляжи, хватал пальцами блестящие кругляшки, шоколадные пиастры, превратившиеся в вонючую, липкую массу. Блан-Мартен продержался еще много долгих минут. Потом утратил представление о времени. Вода доходила до шеи, до подбородка, до шеи все чаще. Жорден десятки раз пробовал добраться до бортика. Силы были на исходе. Он замерз. Каждая попытка заканчивалась одинаково. Один из членов зловещей четверки наступал ему на пальцы. Он кричал, вопил, молил. Ждал, что вернутся Бастун и Ебра, поднимется софиту, зазвонит телефон. Появится один из сыновей. Что эти кретины-телохранители до сих пор делают в Экдус. Жорден вспоминал свое детство на берегу Средиземного моря, марши протеста на лакони Бьер за руку с мамой, думал о конгрессе Фронтекса, который никогда не откроет, ждал, что один из пятерых заговорит, будет оскорблять его или поблагодарит, а почему нет, в конце концов, благодаря ему тысячи африканцев Живут сегодня в Европе и рожают тут детей, маленьких цветных европейцев. Без него это поколение метисов никогда бы не появилось на свет.